Часть третья. Уходим в свободное плавание. Что нам понадобится? У многих людей, работающих в студии, рано или поздно появляется ощущение, что они уже достаточно опытны и могли бы сделать больше, творить больше, зарабатывать больше. Им хочется свободы и творчества, гибкого графика и более серьезного заработка. И они решают уйти с работы и заняться дизайном интерьера самостоятельно. Тут возникает вполне резонный вопрос. Как скоро это ощущение становится оправданным? Сколько времени следует работать в студии, прежде чем рискнуть уходить в свободное плавание? Я считаю, что оптимальный срок — это 2-3 года. За это время дизайнер успевает увидеть реализацию нескольких дизайн-проектов и в том или ином качестве поучаствовать в них, составить отчетливое представление о порядке создания интерьера и необходимом качестве проекта в целом и всех его составляющих, оценить свою квалификацию и перспективы. Итак, вы чувствуете, что уже готовы к ведению самостоятельных проектов. Руководитель сковывает вашу инициативу и не дает творить. Вы понимаете, что настало время уйти из студии и заняться собственным бизнесом. У некоторых к этому моменту уже наработана своя клиентская база, у других ее нет, а третьи вообще выбирают этот путь сразу же после окончания обучения. У кого-то уже есть отличное портфолио, н а ч а т а е в студенческие годы и постоянно обновлявшаяся все время работы в студии, а другие только сейчас спохватились, что им нечего показать потенциальным клиентам. Так или иначе, прежде чем начинать собственный бизнес, необходимо подготовиться и обдумать ваши планы, перспективы, а также некоторые технические моменты.